Глава 11. Странные вещи Ульяну неотступно терзали мысли о болезни Кирилла. Трудности на заводе тоже не прибавляли ей оптимизма. Вечером перед сном она дала себе слово, что встанет пораньше и позвонит Марго. Но когда прозвенел будильник, Ульяна с неохотой вспомнила о своих намерениях. Маргарита Фегин была дочерью высокопоставленного партийного чиновника, И с детства привыкла, что все вокруг должны ей по праву рождения. Она была холодной, расчетливой женщиной, вовсе не глупой и тонко чувствующей конъюнктуру. Ее решительность, и умение брать на себя ответственность и держать удар, восхищали Ульяну. Однако общение с ней не доставляло удовольствия и вызывало тягостные ассоциации. Но теперь это не имело значения, поскольку речь шла о здоровье и благополучии Кирилла. После обязательных утренних ритуалов и диалога с собой, Ульяна вышла из апартаментов и решительно направилась к себе в кабинет. Первым делом она открыла окно и глубоко вдохнула влажный утренний воздух. В тот же момент на столе раздался звонок внутренней связи. «Ульяна Сергеевна, это Руднева. Тут Фегин приехала и, судя по всему, сейчас идет к вам». Ульяна села в кресло и сделала вид, что работает. А «Вот дела», — пробормотала себе под нос. И даже звонить не пришлось. Марго вошла в кабинет без стука и сразу направилась к переговорному столу. Она удобно расположилась на стуле и положила перед собой устройство для нагревания табака и коробку стиков. После этого любезно проговорила. «Здравствуй, Ульяна!» «Доброе утро, Маргарита Леонардовна!» Кивнула Ульяна, отметив, что обычные сигареты она не курит. «Заехала кое-что забрать из своего номера и решила к тебе заглянуть». «Надеюсь, не отвлекаю?» «Конечно же нет, я всегда вам рада». Марго осмотрелась и закурила. «А у тебя красивый кабинет, вот только секретаря не хватает. Хотя по рангу положен». Ульяна безразлично махнула рукой. «Зачем мне секретарь? Без него прекрасно справляюсь». «Я в курсе. Говорят, у тебя хорошо получается». «Спасибо. Ну а как поживаете вы?» «Как говорят, у нас в министерстве все в рабочем режиме». Хорошо, когда все хорошо. Разговор остановился беспредметным, и у Лены сосредоточилась мысленно, пролагая дорогу к нужной теме. Однако Марго опередила ее, заговорив первый. Послушай, на днях я заезжала сюда и встретила женщину. Насколько я понимаю, она здесь работает. Так вот, хотела спросить, кто она такая и чем занимается. У Лены сразу поняла, что речь идет о кружилихе. Но раскрываться не стала. Не могли бы вы ее описать? «Рыжеволосые, в теле, похожие на грелку для чайника. Может быть, помнишь, раньше такие шили?» Ульяна сделала вид, что задумалась и, выдержав паузу, снова заговорила. «Думаю, что речь идет о Елизавете Федоровне Головиной. Это пожилая женщина присматривает за охотничьим домиком и топит там баню». Марго изумленно округлила глаза и неоправданно горячо воскликнула. «Пожилая? Да мы с ней почти ровесницы. Вы знакомы?» Тут же поинтересовалась Ульяна. Чуть помедлив, Марго наконец призналась. «Мы с ней учились на одном факультете, только она на два курса старше меня». «Надо же!» — Ульяна искренне удивилась. «Сейчас в это сложно поверить, но она была необычайной красавицей, отличницей и звездой факультета». Марго выразительно вздохнула. «Катиться вниз всегда быстрее и проще, чем подниматься в гору». «Хорошо сказано», — оценила Ульяна. И вот что интересно, многие на факультете говорили о ее благородном происхождении. И где это все, скажите, пожалуйста? Откуда мне знать, Маргарита Леонардовна? Ну и бог с ней, как говорил твой отец, каждый там, где хочет. Марго поправила безупречно уложенные волосы. Лучше расскажи, как тебе здесь живется? У меня все нормально, а вот за Кирилла я беспокоюсь. Что такое? Притворно встревожилась Марго. В последнее время на заводе происходят странные вещи – проверки, инспекции, аудиты. И что же здесь странного? Технопласт – большое, градообразующее предприятие. Вполне объяснимо, что оно стоит на особом контроле у государственных органов. Не до такой степени, – возразила Ульяна. Проверки идут одна за другой. Раньше такого не было. Предприятие не месяц назад стало градообразующим. На мой взгляд, здесь прослеживается чья-то заинтересованность. «Вообще-то мне известно о проблемах технопласта», — наконец призналась Марго. «И к какой позиции вы придерживаетесь?» «Нейтральной. Но ведь это и ваша компания». «Я объясню». Марго зло прищурилась и раздельно произнесла. «Кирилл заварил эту кашу. Вот пусть и расхлебывает». «Ага». В ответ на такую откровенность Ульяна опустила глаза. «Или он думал, что быть генеральным директором такого предприятия – это как в свистольке свистеть?» Не сдержав себя, поинтересовалась Марго. «Тогда поговорим на чистоту, Маргарита Леонардовна?» Ульяна пошла ва-банк. «Ну что же, давай поговорим. Проверки на предприятии ваших рук дело?» Марго облокотилась на стол и пристально посмотрела в лицо Ульяне. Я не буду отвечать на этот вопрос, но уверена, что ответ ты знаешь сама. Теперь знаю. Есть еще один момент, который нам следует обсудить, — сказала Марго. Слушаю вас. Я имею полное право участвовать в реконструкции усадьбы. И если вы с Кириллом на это не согласитесь, то я подам в суд и легко оспорю ваш выигрыш на аукционе. Мы приобрели право и проводим реконструкцию за счет своей доли прибыли. «Вы к этому не имеете никакого отношения», – заметила Ульяна. «Выражусь яснее. Я настаиваю на своем участии в реконструкции усадьбы. Если вы решите по-другому, то у меня нет уверенности, что в ближайшее время дела технопласта улучшатся», – настойчиво повторила Марго. «Позвольте узнать, какой вам прок от реставрации усадьбы. Там будет этнопарк и кривический музей, никаких гостиниц и ресторанов. Это вы так решили?» — Разумеется. — Еще одно подтверждение тому, что ты и твой брат занимаетесь не своим делом. Вы не умеете зарабатывать деньги. — У вас есть другие предложения? — Здесь будет гостиница и апартаменты для обеспеченных людей. — Это вряд ли. Ульяна откинулась в кресле и холодно улыбнулась. — Но хорошо, что мы встретились и все прояснили. — Согласна. Теперь ожидаю вашего решения. — Так мы вроде обо всем поговорили. Ульяна поднялась из-за стола. Марго быстро сориентировалась и последовала ее примеру. Перед тем, как закрыть за собой дверь, она обернулась и сказала. «Ты забыла рассказать о воровстве на кухне. Уверена, что это только начало». «Как говорят, у вас в министерстве все в рабочем порядке», – ответила ей Ульяна. На ее счастье в этот момент зазвонил телефон, и Марго ничего не оставалось, кроме как закрыть за собой дверь. Ульяна выдохнула и тяжело опустилась в кресло. — Слушаю, это Короленко. Ставлю вас в известность, что доступ в архив открыт. Когда могу поехать туда? Ульяна преобразилась, теперь ею овладели нетерпение и азарт. — Да хоть сейчас, — хохотнул Короленко. — Однако также напомню, что вы пообещали со мной поужинать. Да — Да-да, я помню. — Ну так что? Она полистала ежедневника и взялась за ручку. «В среду в пять свободно?» «Для вас, да», — ответил Леонид Аркадьевич. «Значит, договорились». «Тогда я заеду в пансионат и отвезу вас в лучший ресторан Зареченска». «Договорились». Закончив разговор, Ульяна схватила сумку и стремительно вышла из кабинета. В ее глазах читалась решимость кошки перед броском на добычу. Выйдя в вестибюль, она остановилась у ресепшена и обратилась к Лурие. «Вы рассказали мне только часть правды». Он сильно побледнел и чуть слышно обронил. «Не понял. Почему вы не рассказали, что Елизавета Федоровна и раньше проходила на ресепшен и самостоятельно распечатывала списки? Я не знал, что это так важно». «Серьезно?» – перебила его Ульяна. Ольга Францевна спросила про конкретную дату. «Раньше на этом не застряли внимания. Вот я и подумал, что неважно». Проговорил Лурье и выдавил себя подобие улыбки. Помедлив несколько секунд, Ульяна кивнула, давай понять, что его ответ принят, и поспешила к выходу. Перед тем, как поехать в Зареченск, она заскочила в здание КПП и, поднявшись на второй этаж, заглянула в кабинет Артема Косолапова. — Послушай, надо еще кое-что посмотреть. — Опять? Вздохнув, айтишник взял в руки карандаш. — Говорите. — Проверь по видеозаписям камеры в проходной, не выходил ли из территории шеф-повар. Левцов. Знаешь его в лицо? Шеф-повар знает каждый. Период? Позапрошлой пятница с 12 дня до 7 утра в субботу. Если да, запиши, когда он вышел и когда вернулся. Сделаю, пообещал Косолапов. Только теперь Ульяна с чистой совестью могла сесть в машину и уехать в Зареченск. Районный архив располагался на одной из окраинных улиц Зареченской. Это было современное здание сложной конфигурации, облицованное красным кирпичом. На первом этаже, как и водится, был установлен турникет, и сидела суровая вахтерша. — В считальный зал? По записи? — громогласно осведомился она. — Вам звонили из администрации от Короленко. — Как же, как же? Звонили, предупредили. Старуха нажала кнопку и подхватилась с места, как будто собралась провести Ульяну под руки. Но та сама преодолела турникет, а, обернувшись спросила. — Куда идти? — Налево, прямо, и потом направо. «Спасибо». Когда Ульяна вошла в читальный зал, то увидела, что к этому времени большинство посетителей уже поработали и освободили столы. Повесив сумку на спинку стула, она подошла к невзрачному человеку, дежурному архивариусу. Тот, не поднимая головы, сообщил. «У вас на все про все четыре часа. Лучше приходите завтра. Мне надо сегодня», — категорично заявила Ульяна. «По записи архивариус не сдавался. Ваша фамилия?» Насчет меня звонили из приемной Короленко. Архивариус встрепенулся и на глазах подобрел. Что вы хотели? Все, что касается строительства и переделки усадьбы, тишь на тоски. Он встал, прошел к стеллажу и отыскал на нем нужный том. Вот в этом фонде ищите нужную опись, в зависимости от того, что именно вас интересует. У Лены была знакома с последовательностью архивного поиска. Усевшись за стол, она быстро нашла нужные описи, после чего архивариус выдал ей несколько папок потоньше, по которым она отыскала номера дел и листов. — А теперь вам следует подождать, — предупредил архивариус, получив от нее бланк заказа. — Пока документы соберут и спустят из хранилища. — Сколько придется ждать? — деловито поинтересовалась она. — Около часа, — сказал мужчина и виноватым тоном добавил. — — В соответствии с регламентом, сегодня мы выдаем документы, которые заказали вчера. Но в вашем конкретном случае делаем исключение. — Спасибо. Значит, гуляю час. — Здесь рядом кафе. — Посоветовал он перед тем, как она вышла из читального зала. У миновала турникет, но ее кто-то окликнул. — Постойте. Она обернулась и увидела профессора Збруева, который немедленно вступил в противоборство с запертым турникетом. Не справившись, он грозно посмотрел на вахтершу. «Выпустите меня отсюда!» Та разблокировала устройство, и он, миновав фойе, подбежал к Ульяне. «Приветствую вас, голубушка!» «Тот я смотрю, вы это или не вы?» «Я!» — улыбнулась она. «Вы здесь по делам или из любопытства?» «То и другое, а вы?» Профессор взял ее под руку и почтительно сопроводил на улицу. «Я, знаете, здесь раскопал интересную штуку?» Он восторженно улыбнулся и надел шляпу. «На раскопках?» — заинтересовалась Ульяна. «Нет, не совсем. Я узнал, что в сорок восьмом году прошлого века, поблизости от того места, где мы копаем, уже производились раскопки?» «Надо же, как интересно, Лев Николаевич!» Ульяна остановилась, чтобы побыстрее выслушать профессора и успеть перекусить в кафе. «Представьте себе, дорогая...» В этом затрапезном архиве я отыскал копию отчета о тех раскопках. В нем много интересного. Речь идет о стоянке древнего человека, который относится к Костенковско-Авдеевской культуре. Или в более широком представлении – Костенковско-Велендорфскому единству. Для Ульяны в его рассказе не было ничего интересного, однако уйти, не выслушав хотя бы из вежливости, она не могла. Надо же, какая удача! Руководитель экспедиции выдвинул гипотезу, что обширная жилая площадка, которую обнаружили на стоянке, много раз заселялась на протяжении тысячелетий. И что это значит? Нашу экспедицию ждет богатый улов. Та экспедиции много откопала? Одних только наконечников с боковой выемкой было найдено шесть. Шесть, да еще полсотни скрипков и ножей. И куда ж делось это богатство? Профессор огорченно хлопнул себя по карману пиджака. — Растащили окаянные. По кафедрам и местечковым музеям. — Жаль, — грустно проронила Ульяна, кося одним глазом на вход в кафе. — Моё почтение. Сбруев уважительно приподнял шляпу. — Не буду вас задерживать. Вы, вероятно, планируете продолжить работу? — Да, — охотно подтвердила Ульяна. — Жду, пока из хранилища принесут документы. Прощаясь, профессор снова коснулся шляпы. «Удачного вам поиска!» К тому времени, когда Ульяна вернулась из кафе, стопка папок уже лежала на ее столе. Она сноровисто разобралась парой дел, изучила чертежи и рисунки, но остановилась на бухгалтерских документах. Там в перечне нашла номера, под которыми значились счета фактуры на изготовление изразцов. К ее удивлению, документ содержал две позиции. Изразцы 1400 штук, И пресс-формы в том же количестве. Ульяна сфотографировала на телефон счет фактуру, из интереса полистала том до конца, после чего сдала его архивариус. Поиски увенчались удачей, однако за стенами архива ее ожидала неприятность. Усевшись в машину, Ульяна не смогла ее завести.